Глава четвёртая. Шаламов, не обнаружив утром Вероники, озадачился, но ненадолго. Он так и не успел поговорить с ней про владельца БК-транс, великого и ужасного Гайдамака. Они вообще ее работы не касались, не хотелось ему раньше времени выказывать свой интерес. Думал, что утром представится такая возможность, например, за завтраком. Но возможность сбежала. А он и не заметил, когда. Впрочем, наверняка она еще объявится. Он видел, что дамочка к нему далеко не равнодушна. А нет, так сам позвонит спустя время. Впрочем, зачем ждать? Шаламов сварганил себе бутерброд, налил кофе и, жуя, набрал номер с визитки. Вероника ответила не сразу, и по голосу догадался, он явно еще спала. «Куда ты так рано исчезла?» «Я привыкла спать дома». «Ясно», — ответил он, — «я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Ну ладно, адиос. «Постой», — вырвалось у нее. — «слушай, я сейчас спешу, дела. Я позже перезвоню». Разумеется, никуда он не спешил. И какие дела могли быть у безработного студента, находящегося на полном родительском иждивении в субботу утром? Но это хороший манипулятивный ход. Теперь Вероника будет невольно ждать его звонка и постоянно думать о нем. А перезвонит он ей в воскресенье, ближе к обеду. Так она и потомится хорошенечко и совсем уж разобидеться не успеет. Но в воскресенье с утра пораньше к нему примчался Лева, Весь расхристанный, в порванной куртке и с разбитой губой. Лева явно вляпался в очередную неприятность. «Что на этот раз?» — усмехнулся Шаламов. Лева и раньше, еще в Железногорске, постоянно попадал в переделки. Только в 15-16 лет это выглядело как-то привлекательнее. Лева казался чуть ли не героем, чья жизнь незаурядна и полна приключений. Хотелось так же, но мешала ленивая натура. Да и безрассудство Шаламову было не слишком свойственно. Теперь же романтический налет слетел, и Лёвины художества попахивали какой-то нескончаемой глупостью. Ты так говоришь, будто я каждый день, взъерепенился Лева, но тут же сник. У меня проблемы, серьезные. Насколько? Да мне, походу, кранты. Лева тяжело опустился на табурет. Есть что выпить. Рассказывай давай. Шаламов достал из холодильника бутылку пива, поставил перед другом. А покрепче нет? Ну ладно, для начала и пивас сойдет. Лева бережно потрогал разбитую губу, потянулся за пивом. В общем, познакомился я тут с одними мужиками. еще на прошлой неделе. С виду серьезные мужики, негопота какая-то. Я даже удивился, когда увидел их в нашей общаге. Они приходили как Оксанке из 415-й. Она с кем-то из них замутила, как я понял. Собственно, она нас и свела. Я к ней заскочил сигаретку стрельнуть, а там они. Сразу стали быковать, мол, что за хрен без стука завалился, как себе домой. Но Оксана подсуетилась, типа «наш человек, у нас так принято, традиция студенческих общаг, тарам-парам». Они потом и говорят «давай, типа, познакомимся, что ли, наш человек». Выкурили, значит, мы трубку мира. Они меня, кстати, э -э парламентом угостили. Потом я заводочкой сгонял. Посидели очень душевно, в картишке резанулись. Сначала так, потом на деньги, но по мелочи. И, блин, мне так везло. «Я с того вечера поднял 30 баксов, прикинь». Они мне «А ты фартовый, надо будет дело какое-нибудь с тобой замутить». А в прошлое воскресенье они меня позвали в какой-то клубешник. Говорят, закрытый, типа только для своих. А у меня еще с того выигрыша остались бабки. Я и согласился. «Идиот, лучше бы новые кроссы себе купил». Лева отхлебнул пиво, фыркнул. «В общем, не знаю, что там за клуб». Вообще подвал какой-то, но народ толпился прикинутый. Сразу видно, все при бабках. Короче, там тоже в карты играли и по-крупному. И меня позвали, типа, дерзай, фартовый, может, миллионером отсюда выйдешь. И даже сначала мне везло, ну, недолго. А потом карта пошла вообще ложовая. Так надо было сразу завязывать. Да ты не представляешь, как это затягивает. Кажется, вот сейчас выпадет хорошая карта, и отыграюсь. Хрен там. Продулся в чистую. Тогда Рустик, один из Оксанкиных мужиков, предложил дать в долг. Типа, отыграешься, вернешь. Я еще благодарил его, дурак. Ну и, конечно, рустиковские бабки тоже ушли. Я снова занял. В итоге остался ему должен около штуки баксов. А после игры он меня к стеночке припер. Как, говорит, отдавать будешь? Говорю... «Предкам напишу, они пришлют». «Ладно, соглашается, пиши. До субботы подожду». Я матери звоню. «Так, мало и так, срочно нужны бабки. Дело жизни и смерти». А она мне. «Ну ты же знаешь, нам зарплату задерживают уже какой месяц? Дома ни копейки». «Я прошу, займи». Короче, в пятницу снова созвонились. Ну, заняла она там у кого-то баксов 300 и все. Больше тупо не у кого. Там реально никому зарплату не платят». Я удивляюсь, как она еще эти-то сумела достать. Отдал я, значит, вчера все, что было. А этот Рустик, козел бабки взял и говорит такой, «Остальное где? Ты мне еще штуку должен». Я, «Какую штуку? Когда там даже изначально меньше было». Короче, отмудохали меня и сказали, «За то, что такой борзый и не все вовремя отдал, к следующей субботе готовь полторы, прикинь? Это ж беспредел полный. Мне что, почку продавать?» Шли их лесом. Тоже нашел серьезных людей, — хмыкнул Шаламов. — Серьезные люди нищебродов на бабло не разводят. серьезные люди сами бабло делают. — Спасибо за нищеброда! — обиделся Лёва и в один присест отпил почти полбутылки. — Как я их пошлю? Я же реально им должен. — Они тебя облапошили. Думаешь, они там по-честному играли? Это же классика жанра, обычный развод. Я даже поражаюсь, как ты на это повелся. «Да они нормальные были. Оксанкины друзья. Оксанка это твоя, та еще профура. Спроси ее, она хоть в курсе, как этих друзей звать по фамилии? Короче, мой тебе совет. Придут, шли их вместе с их долгом в пень». «Так-то карточный долг святое», — с укором заметил Лева. «Дело чести». «Святое — это мать, остальное хрень, высосанная из пальца. Сам посуди, карты и святое, как это вообще может соотноситься?» «Так что, не займешь? Перешел Лева к делу. «Знаю, это хреново туча бабок, но мне не к кому больше пойти». «Блин, Лёва, ты меня как-то уж очень сильно переоцениваешь. Нету у меня ни столько, ни пол столько. Да и не гони тебе, говорю, они тебя тупо разводят». А ты о какой-то чести бормочешь? Лева допил пива и теперь сидел поникший, разглядывая собственные руки. Шаламов взирал на друга с жалостью и раздражением. Вот чего он такой бестолковый! Мать свою еще приплел, которая и без того жилы в гоке тянула, чтобы прокормить трех младших и мужа алкаша. Думала старший сын надежда и опора, а он... Сходил, гульнул разок опора, а мать теперь полторы зарплаты, которую еще и не выплачивают, кому-то должна. Но опять же Лёва его друг. Класса с какого? Со второго? С третьего? В общем, друг давний и проверенный. После той истории с угоном и изнасилованием, он единственный, кто продолжал с ним общаться без всяких там фу, да как он мог. Какое-то время они не виделись. Сначала Шаламов с родителями уехал из Железногорска, потом Лева два года отрубил в мотострелках, но в прошлом году встретились очень тепло. Это Шаламов уговорил Леву зацепиться в Иркутске, мол, здесь перспективы и возможности шире. Тот загорелся, но вуз не потянул, провалился на вступительных, тогда подался в лесотехнический колледж. Правда, как раньше они уже не общались, все-таки у каждого появились и свое окружение, и другие интересы, но та детская дружба незримо и прочно связывала их, несмотря ни на что. И все же просить у отца такие деньги из-за левиной глупости? Да тут и не даст. Отец, как занялся бизнесом, стал еще прижимистее. Даже ему, сыну родному, выдает на житье-бытье, как от сердца отрывает. Сокурсники многие вон на своих тачках в институт ездят, а Шаламов все по маршруткам до троллейбуса матирается. Аж стыдно. «Рано», — придумал отец дурацкую отговорку. «Хотя какой там рано? Четвертый курс. Ладно, черт с ней с тачкой, но байк. Вот чего душа жаждет? Рассекал у них один в академии на таком, терзал сердце». Шаламов раз двадцать, если не больше, подступался к отцу, просил и в лоб, и обходными маневрами, глухо. Рано, и все тут. «Ну, хочешь, я с тобой в твою общагу съезжу?» — предложил Шаламов поникшему Леве. «Поговорим с этими серьезными мужиками». Тяжело вздохнув, Лева поднялся с табурета. Общежитие лесотехнического колледжа, где жил Лева, находилось на самой окраине города, и ехать туда по морозу да с пересадками не хотелось совершенно. В Впустую прождав троллейбуса 20 с лишним минут и порядком продрогнув, Шаламов поймал частника. «Не ближний свет», — заметил водитель пошарпанной «Тойоты», пожилой мужик в норковой кепке. «И снега вон как навалило. Это здесь, в центре дороги чистят, а там? Вдруг застрянем?» Шаламов проигнорировал его брюзжание. Однако дороги и впрямь были занесены, и чем дальше от центра, тем сильнее. Поэтому автомобили ползли еле-еле. К самому общежитию водитель на отрез отказался подъезжать. «Я там забуксую. Вон какие сугробы!» Спорить с ним они не стали. «Может, в магаз заскочим? Здесь по пути!» С надеждой предложил Лева. «За водкой, что ли?» — догадался Шаламов. «Так, для храбрости». Левин Лёвин-магазин прятался в подвале блочной пятиэтажки. Продавщица, огненно-рыжая тетка узнала Леву моментально и предъявила долг за какой-то прошлый раз. Шаламов расплатился. Взял литр пшеничный, пару пакетиков зука, банку маринованных огурцов, упаковку сосисок и сникерс для вахтёрши. Все это добро огненногривая продавщица бережно уложила в пакет и пригласила заходить еще. Вахтерша подаяние приняла благосклонно и даже не потребовала Шаламова студенческий. «Взяточница!» — буркнул под нос Лева, поднимаясь на свой второй этаж. Общажный быт всегда угнетал Шаламова своей откровенной убогостью. Каждый раз он внутренне напрягался, глядя на эти расхлябанные фанерные двери, панцирные сетки на ящиках, разномасную мебель, которой давно пора отправиться на свалку, закопченные потолки, ржавые раковины. Но самое плохое — это уборная. После ее посещения хотелось с ног до головы искупаться в дезрастворе. Шаламов старался бывать у Левы как можно реже, хотя истинную причину скрывал, не хотел прослыть чистоплюем. Лева делил комнату еще с двумя пареньками, которые, завидев гостя, с полным пакетом съестного проявили искренние радушие. Повскакивали с коек и к столу. Шаламов прежде с ними уже знакомился, но успел забыть обоих. Они с готовностью и без малейшей обиды о себе напомнили. Затем все уселись за колченогий стол, трижды всей компанией выпили для храбрости и пошли к Оксанке. Той дома не оказалось. Не огорчаясь ничуть, вернулись к себе. Снова для храбрости, снова поход в 215-ю комнату, снова никого. А потом уже и про Оксанку, и про ее серьезных приятелей забыли. Спустя два часа одного из левиных сожителей снарядили за добавочной порцией. Шаламов дал денег, но сам идти в магазин отказался на отрез. К тому времени, как гонец вернулся из магазина, к Лёве подтянулся народ из соседних комнат, и вечер перерос в шумное масштабное гуляние. Гости приходили запросто, но каждый приносил что-нибудь съестное. Кто хлеб, кто варенье для запивона, кто брикеты с китайской лапшой. Один парень, бритый наголо, явился без еды, но с гитарой, и весьма неплохо пел Цоя, Чаев, Алису. На его пение, видать, стекались все новые лица. Места за столом всем не хватило, пришлось потесниться. Лева усадил к себе на колени смазливую буряточку. У Шаламова тоже примостилась миниатюрная блондинка в облегающей майке. Ее волосы пахли head and shoulders и щекотали лицо. Сначала это немного раздражало, но потом она вроде бы и не намерена, но так соблазнительно выгибалась и двигалась то вперед, то назад, что Шаламов стал подумывать о том, где бы с ней уединиться. Девушка же, почувствовав его реакцию, как будто специально стала еще больше ёрзать. Он погладил ее по бедру, и руку она не убрала, даже наоборот, прильнула плотнее. Шаламов хотел уж было позвать ее выйти, как бритоголовый гитарист по просьбе какой-то из девчонок вдруг запел «Ты меня на рассвете разбудишь». И сразу точно ушат ледяной воды и тысячи игл под кожу. Внутри все болезненно съёжилось, даже хмель моментально выветрился. Не церемонясь, он спихнул девчонку с колен, схватил куртку и, не реагируя на оклики, вышел из Левиной комнаты, как будто из клетки вырвался. А на улице творилось настоящее вакханалия. Ледяной ветер продувал насквозь, забрасывая за шиворот пригоршни колючего снега. Денег в сильно похудевшем портмоне едва хватило на такси очень хотелось в душ, смыть, соскрести общажный налет, который он почти физически ощущал на себе».